Глава 79. Трагедия и комедия. Наконец нам представилась возможность поговорить. Я мог бы сообщить Уингрову новость, которая сделала бы его счастливейшим из смертных, но решил не торопиться. Скоро они встретятся, — думал я. Пусть же они обрадуются одновременно. Мое сердце обливалось кровью. Мексиканец и не подозревал. Какие мучения причинил мне его рассказ. Уингров вкратце сообщил мне, как ему удалось остаться в живых. Так же, как и я, он был взят в плен, без тяжелых ранений. Индейцы, конечно, убили бы его. Но вмешалась Сувани, которая, очевидно, имела какое-то влияние на кровавую руку. Она спасла его, но лишь для того, чтобы сделать своим пленником. Девушка отвела его в небольшую рощу недалеко от холма. Напрасно пытался он найти способ ускользнуть от нее. Сувани всю ночь напролет не спускал с него глаз, и он смог спастись только благодаря смятению, вызванному нашим неожиданным появлением. Все это, молодой охотник, рассказал мне в нескольких словах. Мы были уже совсем близко от подножия холма и не только ясно видели верного глаза, но даже могли поговорить с ним. Но кто бы узнал нашего Янки в таком виде? Он был разрисован так же, как недавно я. Черное лицо, плечи и руки, и белый круг на груди, с красным пятном посредине. «Ах, черт побери!» — закричал он, увидев нас издали. «Неужели это вы, капитан?» «И Уингров. Тоже здесь?» «Да, отважный друг. Ваш выстрел спас нас всех троих. Потерпите еще немного, сейчас мы вас освободим». Спрыгнув с коней, мы торопливо поднялись на холм. Я все еще тревожился о верном глазе, но, подойдя к нему, успокоился. Подобно мне, он получил несколько ран, но не опасных для жизни. Сто раз находился на волосок от смерти и все-таки остался жив. Его веселость не изменила ему и во время ужасного испытания, и он даже шутил со своими безжалостными мучителями. А теперь, когда опасность миновала, его шутки сыпались непрерывно. Впрочем, нет, иногда он вдруг замолкал. И на его лицо, как и на наше, набегала тень грусти. Мы не могли не оплакивать судьбу несчастного ирландца. «Бедный Патрик!» — промолвил верный глаз, спуская с холма. «Он был самым веселым из всех моих товарищей. Мы должны найти его тело и похоронить по-христиански. Что эти злодеи с ним сделали? Куда они его спрятали?» «Действительно, где оно?» — заметил я. «Оно лежало вон там, на равнине. Я сам видел его». — Да, капитан. И Арапаха оскальпировали нашего ирландца. Вчера на закате солнца он лежал как раз на том месте, куда вы указываете. Сейчас его там нет. Мне было сегодня утром, иначе я бы его видел. Как вы думаете, что они с ним сделали? Исчезновение тела чрезвычайно удивило нас всех. Волки не могли его съесть, потому что индейцы всю ночь находились на равнине. И их костры горели, совсем близко от того места, где лежал наш несчастный товарищ. Правда, каюты не испугались бы костров. Но не могли же они съесть и кости. Мы обошли холм и тщательно осмотрели равнину за ним. Там тоже ничего не было. Да, а река? Холм находился ярдах в пятидесяти от нее. Может быть, индейцы сбросили труп в воду? Мы пошли к реке. Правда, совершенно не надеясь найти останки несчастного. Ее бурное течение, конечно, давно унесло их. А вдруг его выкинуло на берег. Высказал предположение верный глаз. «Надо бы его найти и похоронить как следует, капитан. Может быть, попробуем поискать?» Мы пошли по берегу, поросшему ивами. Их стволы склонялись над рекой, а длинные трепещущие листья касались поверхности воды. Местами они образовывали густые заросли. Пройти к реке можно было, лишь пробравшись через них. Мы вошли в чащу. у Уингров шагал впереди. Я увидел, что он наклонился словно рассматривая что-то, и вдруг воскликнул. Одно из двух. «Здесь кто-то полз или кого-то тащили?» «Нет», — добавил он после небольшой паузы. «Его не тащили. Он сам полз на четвереньках. Посмотрите, ясно, как божий день, что это след колена, и колено, покрытого сукном. Индеец не мог оставить такой след. Мы наклонились, чтобы лучше рассмотреть его. Несомненно, это был след человеческого колена, В мягкой почве ясно виднелся рубчатый отпечаток, оставленный, по-видимому, грубой шерстяной тканью. «Разрази меня гром!» — воскликнул верный глаз. «Это казенное сукно! Это след Патрика! Да неужто он еще жив?» «Мать Пресвятая! Неужели это ты, верный глаз?» Донесся до нас хриплый шепот. Казалось, он шел из недр земли. Несколько секунд мы стояли, окаменев от изумления. «Верный глаз!» — продолжал тот же голос. «Помоги-ка выбраться отсюда. У меня нет сил влезть под косу». «Ей-богу, это Патрик!» «Где же ты, дружище? Неужели жив?» «Ох, кажется, еще жив, но только наполовину. И к тому же я почти утопленник. Ну-ка, дай руку и вытащи меня. Сам я двигаться не могу. У меня сломана нога. Мы все трое бросились к воде» и подсклонившимися ивами, где течение размыло берег, увидели окровавленную голову нашего аскальпированного товарища. Он сидел по шею в воде. Мы немедленно вытащили беднягу на берег. Действительно, одна его нога была сломана ниже колена, а на теле виднелось несколько ран. Неудивительно, что Арапаха сочли его мертвым. Однако ни одна из ран не была особенно тяжелой, и можно было надеяться, что он поправится. Подняв несчастного, со всеми возможными предосторожностями, мы отнесли его к холму. Арапаха побросали все свои вещи и снаряжения, в том числе одеяло и безуньи шкуры. Из них мы соорудили мягкое ложе в тени фургона, положили на него нашего товарища и перевязали, как умели, его раны. Исчезновение Отига объяснялось просто. Он только притворился мертвым, понимая, что индейцы считают его убитым. Ирландец лежал боясь делать малейшие движения, а воины, занятые своими делами, не обращали никакого внимания на его неподвижное тело. Совершенно случайно, в беспамятстве, он закрыл лицо руками, а затем, придя в сознание и сообразив, что в таком положении ему легче притворяться мёртвым, продолжал сохранять ту же позу. Однако сквозь пальцы ему удавалось наблюдать за всем, что происходило на равнине. Индийцы же и не подозревали, что он жив. Положение ирландца было ужасно. Время от времени мимо него проходили шатаясь пьяные аропаха, и в любой момент кто-нибудь из них мог проткнуть его копьем, хотя бы просто для того, чтобы еще раз поиздеваться над трупом Бледнолицева. Когда наступила ночь, и холодный воздух немного восстановил его силы. У него появилась смутная надежда на спасение. Индейцы, сидевшие вокруг костров, по-прежнему не обращали на него внимания и когда совсем стемнело, он пополз к реке. Его гнали туда нестерпимые муки жажды. Кроме того, он надеялся спрятаться там. Больше часа пришлось ему ползти, чтобы достичь берега. Но он, наконец, добрался до воды и укрылся под Ивами, где мы его и нашли. Вот так, почти чудом, ему удалось спастись. Словно для того, чтобы подтвердить постоянное чередование в жизни грустного и веселого. Слез и смеха. Трагедия сменялась фарсом. Наш разговор неожиданно был прерван. Забавным эпизодом. К фургону подъехал арчилети и, остановившись, устремил глаза на какой-то предмет, лежавший в траве. Это был цилиндр верного глаза, о котором уже упоминалось. Пристально поглядев на него, мексиканец соскользнул с коня, подошел, ковыляя к шляпе, и поднял ее. Затем, злобно выругавшись, он швырнул цилиндр на землю и начал топтать его ногами, словно ядовитую змею. «Эй, ты, там!» — заорал верный глаз. «Ты что, с ума сошёл? Ты же топчешь мою шляпу, желтопузый дурак!» «Вашу шляпу?» — отозвался траппер с презрением. «Чёрт возьми, сеньор! Постыдились бы носить эту дрянь! Бррр! А чем же цилиндр? Хуже всякой другой шляпы! Будь он проклят!» Продолжал мексиканец, отвязывая свою деревянную ногу от пояса и колотя ею по цилиндру. Если бы не это мерзкое изобретение, нам, бедным траперам, жилось бы лучше. карамба Из-за него бобровые шкуры подешевели. А ведь всего десять лет назад мы вручали шесть песо за каждую. Только подумать. Шесть песо. у проклятой С этим восклицанием разъяренный мексиканец еще раз ударил многострадальный цилиндр своей деревяшкой и с презрением, отбросив его носком с сапога, заковылял к лошади. Верный Глаз собрался было вспылить, но я тут же успокоил его, объяснив ему, почему траперы так ненавидят цилиндры, которые, как они считают, их разорили. «Ну и черт с ней, с этой шляпой!» — сказал Верный Глаз. «Этот цилиндр нашего маркетанта. Видите ли, капитан, уходя из форта, мы так торопились, что я не успел захватить мою старую фуражку. Вот как он попал ко мне». И, обращаясь к траперу, он добавил... «Может, сударь, вам эта шляпа больше понравится?» Верный глаз поднял земли, украшенный яркими перьями головной убор какого-то убитого арапахского воина. Надел его на голову и стал расхаживать взад и вперед, словно какой-нибудь индейский щеголь. Его вид показался нам настолько комичным, что все вокруг покатились со смеху. Особенно неудержимо хохотал мексиканец, взвизгивая и прерывая свой смех всевозможными испанскими ругательствами. Даже наш раненый товарищ присоединился к общему веселью.